Глава 761. Старый друг. Манхао медленно сжал пальцы вокруг нефритовой таблички. Несмотря на то, что он держал свои мысли под замком и не позволял им проступить на его лице, патриарх клана Сун долгие годы занимался культивацией, поэтому сумел кое-что понять по тому, как крепко Манхао сжал нефритовую табличку. Он понял, что его ставка сыграла. Манхао сделал глубокий вдох после чего сложил ладони и низко поклонился Патриарху Сун. «Прямо много благодарен!» Больше он ничего не сказал, но этих двух слов Патриарху Сун было достаточно. Он кивнул и в ответ тоже сложил ладони. «Мой юный друг, если ты когда-нибудь отправишься в Восточные Земли, подразделение моего клана Сун с радостью окажет тебе содействие!» Манхау кивнул, а потом превратился в луч света и растворился вдалеке. Патриарх Сун проводил его взглядом, Когда Манхау пропал из виду, он вернулся в родовой особняк клана Сон? Летя по небу, по лицу Манхау проносился целый калейдоскоп эмоций. В его разуме мелькали образы из его детства, которые не только не потускнели со временем, но стали отчетливыми как никогда. Мама, папа, почему? Почему вы бросили меня? Почему оставили одного? Почему? Почему вы посетили клан Сон и ничего мне не сказали? «Вы ведь точно там были! Но почему?» У Манхау болело в груди, словно в его сердце проворачивали острый кинжал. Эти вопросы слишком долго были похоронены в его сердце, слишком долго они оставались без ответа. Но теперь он знал, ответы ждут в восточных землях. Наконец Манхао вздохнул и взял эмоции под контроль. Он был могущественным экспертом с опытом культивации в несколько сотен лет. Единственное, что выбивало у него почву из-под ног, были его отец и мать. «Восточные земли», – задумался он. «Я всегда мечтал там побывать. Туда я и направлюсь». Его глаза блеснули решимостью. Сделав глубокий вдох, он помчался вперед по вечеряющему небу. Он навестил клан и секту Пурпурной Судьбы. Теперь пришло время вернуться в секту Кровавого Демона и провести с на остаток сотни лет, как вдруг что-то вдалеке привлекло его внимание. «О, это он!» Удивился Манхао, сейчас он находился на пограничной территории клана и секты Кровавого Демона, в 50 километрах от него по небу летело три луча света, два практика преследовали третьего. Их целью был мужчина средних лет в забрызганном кровью белом халате, судя по его лицу он немало повидал на своем веку, выглядел мужчина крайне уставшим и полным горечи, нетрудно было увидеть, что когда-то давно он был весьма привлекательным юношей. Теперь он выглядел старым, однако в нем не угас выдающийся и героический дух. Годы беспощадно давили на него, к тому же ему пришлось на себе испытать безжалостность жизни. Теперь в ней не осталось ничего, кроме боли. «Ван Тенфэй! Думаешь, тебе есть куда бежать?» «Когда-то ты был одним из лучших избранных Ван. но посмотри на себя! Теперь ты обычная бездомная собака! Только умеешь, что убегать, поджав хвост!» «Куда это ты забрался? «Давай покажи нам свои несравненные навыки!» «Раньше ты был воплощением высокомерия!» «Много лет назад ты преследовал меня с братом, намереваясь убить!» «И вот мы снова встретились, а ты почему-то решил сбежать?» «Ха-ха! Конечно он решил сбежать!» «В южном пределе больше нет клана Ван!» «Он был стерт с лица земли за одну ночь!» Ван повезло, и он избежал гибели!» «К несчастью для него он наткнулся на нас. Вантенфей, Фэй, прощайся с жизнью!» Эта парочка преследовала Вантенфея, оба преследователя были мужчинами с культивацией поздней ступени создания ядра в одном шаге от зарождения души. Что до Вантенфея, он тоже обладал культивацией поздней ступени создания ядра. Вот только его явно ранили, поэтому он был вынужден спасаться бегством. Его лицо было мертвецки бледным, а на губах играла горькая улыбка. Судя по всему, слова преследователей задели его за живое. После уничтожения клана Ван он слышал слишком много оскорблений в свой адрес. Из избранного он за одну ночь превратился в изгнанника. Поначалу он твердил в себе, что сможет привыкнуть к своему новому положению, но каждый раз такие оскорбления ударяли ему в самое сердце, словно люди пытались вырвать сердце из его груди, отчего полное боли выражение лица становилось еще явственней. Он был в клане Ван в ночь, когда тут был уничтожен. Он своими глазами видел, как обезумевший патриарх одного за другим убивал членов клана, то и ночью ему казалось, что небо обрушилось вниз. Его отец и мать погибли, дедушку тоже убили, все его родственники погибли. Сам он и от ужаса и непередаваемой печали. А потом его старший брат, тот самый старший брат, которого он хотел превзойти, ударил его ладонью по голове. Удар ладони отдался у него в голове громовым раскатом, а потом он потерял сознание». Последнее, что он запомнил, был шепот его брата. «Эй, малец! Ты должен выжить любой ценой!» Когда Вантенфе очнулся, вокруг него раскинулось море крови. Повсюду валялись тела погибших членов клана, старший брат своим телом заслонил его, скрыл его собственной аурой смерти. Вот так Фей сумел избежать гибели от рук десятого патриарха клана Ван, который в своем безумном бреду не стал проверять всех погибших. Наконец, Ван Тон Фей не выдержал заплакал. У него не осталось ни клона, ни семьи, ничего. Ему казалось, что он остался единственным человеком на всем белом свете. Смахнув слезы, он с трудом поднялся на ноги и пустился в странствие. Он выжил, но чувствовал себя мертвецом. Люди, которые когда-то считались его друзьями, смотрели на него с нескрываемой издевкой. Постоянные оскорбления и унижения разительно отличались от того отношения, к которому он привык в прошлом, Смирившись с новой данностью, он мог лишь понурив голову сносить все эти оскорбления. Он хотел отыскать десятого патриарха клана Ван и спросить у него «Почему? Почему вы истребили весь клан Ван? Почему?» Только это желание поддерживало жизнь Ван Тенфе. Он начал поиск по всему Южному пределу, используя свою связь крови, чтобы найти десятого патриарха клана Ван. Даже если он сложит голову в процессе, Он добьется ответа на мучающий его вопрос. Наконец он нащупал присутствие Десятого Патриарха. Не успел он приступить к поискам, как наткнулся на двух людей, которые раньше, по его мнению, были недостойны даже его взгляда. Он вместе со своими подручными устроил охоту на этих ничтожеств из-за нескольких магических предметов. Теперь уже он убегал от них. Преследователи Вантенфе выполнили несколько магических пассов и отправили в его сторону два летающих меча. Завидев два сверкающих проблеска, мертвенно-бледный Ван Тен Фэй бросил за спину крохотный барабан. Он резко увеличился в размерах и загудел, когда рядом оказались два летающих меча. Предметы столкнулись с громким грохотом. После того, как его накрыло взрывной волной, Ван Тен сплюнул немного крови, его лицо побелело, однако он собрал волю в кулак и бросился бежать, что есть мочи. У него не было времени забрать барабан, Поэтому двое преследователей со смехом прикарманили артефакт себе. А потом они вновь пустились в погоню, их глаза сияли жаждой убийства и жадности. После каждого их столкновения Вантен Фэй кашлял кровью. Когда сияние меча под его ногами начало тускнеть, на его лице проступило отчаяние. Для него весь мир, казалось, стал серым. «Раньше ты был заносчивым и надменным, разве нет? Раньше ты был силен и могуч. Ты смотрел на остальных, как на крошечных букашек». Ведь ты был избранным небес! Где теперь твоя надменность, а? Фэй, прощайся с жизнью! Если реинкарнация не обойдет тебя стороной, запомни, нельзя быть таким заносчивым в следующей жизни!» Два преследователя атаковали своими самыми сильными божественными способностями. Цимичо закружился в воздухе, а потом огромная ладонь со свистом устремилась к Фэю. Тот лишь горько улыбнулся. Он знал, что в этот раз ему не удастся избежать гибели, Поэтому он обернулся и расхохотался. Его тошнило от жизни, да и он должен был погибнуть вместе с остальным кланом во время катастрофы, только он хотел отбросить осторожность, как вдруг чей-то вздох эхом прокатился по округе. Услышав вздох, двое преследователей Ван Тенфея резко побелели и застыли на месте. Они затряслись от страха, глядя при этом куда-то за спину Ван Тенфея. «Сякта! Сякта кровавого демона! Кровавый принц!» «Манхао!» Манхао вылетел из-за спины Ван и встал между ним и двумя его преследователями. «Этот человек мой старый друг», — объяснил он. «Собратья Даосы, не могли бы вы оставить ваш при изуважении ко мне?» Двое преследователей сжались от страха, они точно сложили ладони и почтительно поклонились. «Почтенный, мы не знали, что Ван старый друг Кровавого Принца! Мы не хотели вас оскорбить, ваше превосходительство!» «Мы, пожалуй, пойдем. Им еще никогда не было так страшно. Во всем южном пределе не было человека, который бы не знал, как выглядит Манхао. Им было плевать на Вантенфея, но Манхао пугал их до дрожи в коленях. Лепеча извинения, оба мужчин пятились назад. Вантенфея уставился на спину Манхао. Переведя взгляд на своих стушевавшихся преследователей, он почувствовал болезненный укол в сердце. Раньше именно так люди смотрели на него. До уничтожения клана Ван именно такое выражение лиц окружающих он смаковал, словно сладкий нектар. Но теперь... Ван Танфэй скривился. Почувствовав острую боль в груди, он гневно посмотрел на Манхао. Он ненавидел Манхао всей душой, и даже до уничтожения клана Ван мечтал лично расправиться с ним. Он ненавидел Манхао за то, что он похитил его наследие, увел его невесту, за весь его успех... По его мнению, все то, чего добился Манхао, должно было принадлежать ему. В последние дни, когда бы он ни слышал историю о Манхао, его грудь больно стягивала. Ему даже начало казаться, что он постепенно сходит с ума. Он настолько его ненавидел, что ненависть въелась в кости. «Мне не нужна твоя помощь!» – воскликнул он. «Убей меня! Просто убей меня! Убей!» «Меня тошнит от жизни, Манхао! Хочешь убить меня? Валяй!» Не надо притворяться добряком! Давай, давай! Дух не непоколебим! Я стою прямо перед тобой. Но ну же, убей меня! Ты похитил мою удачу, мое будущее! Тебе даже хватило наглости увести мою невесту! Я не буду жить под одним небом с таким лицемером! Ты подлец! Чего стоишь? Убей меня! Ты был пустым местом в секте покровителя! Я мог убить тебя простым взмахом пальца! Если бы главный старейшина Оуян тогда не вмешался, я бы тебя зарубил! Я избранный! Избранный сект ты покровителя! Избранный клана Ван. А ты, ты, жалкая букашка! Иван Фэй безумно расхохотался. Все это время он сдерживал горечь, и только сейчас она получила выход в этой истеричной тираде.